Глава, двадцатая. Карета с гербом графа Сафолда на дверцах беспрепятственно въехала в тюремный двор и остановилась у главного входа. Феба вышла и направилась к стражникам, стоявшим у дверей, и с благоговейным ужасом, взирающим на нее. Не задав ни одного вопроса, девушку провели к коменданту, сидевшему в своем кабинете. После нескольких формальных фраз Тот вызвал еще одного охранника и распорядился незамедлительно проводить мисс к высокопоставленному узнику. Феба никогда ранее не сталкивалась с тюрьмами, поэтому ее не удивила ни покладистость коменданта, ни то, как многозначительно он смотрел ей вслед. «Ох уж эти лорды!» – пробормотал полковник, оставшийся один в кабинете. «Сначала вино, теперь девица!» «А ведь там еще и архиепископ!» Феба торопливо шла за охранником по мрачному коридору. Каменные стены и решетки на окнах заставляли сердце тревожно сжиматься. Мысль о том, что Грегори вынужден будет умереть здесь из-за нее, приводила в отчаяние. Пару раз она украдкой смахнула слезы, постоянно твердя себе, что ей просто необходимо быть сильной. Наконец, стражник остановился у двери, из-за которой слышался странный шум, будто кто-то рыдал. Руки Фебы окончательно похолодели. Она опоздала. Чувствуя, что силы вот-вот оставят ее, она прислонилась к стене и не сразу поняла, что говорит ей охранник. Ему пришлось повторить. «Прошу». колебавшись, девушка все же решительно распахнула ее и замерла на пороге, потрясенная открывшейся ей картиной. По всей видимости, еще недавно эта комната была тюремной камерой, о чем свидетельствовали решетки на окнах и неровный каменный пол. На этом сходство с тюрьмой заканчивалось. Мрачные каменные стены были занавешаны гобеленами В небольшой нише стояла офицерская походная кровать, а середину комнаты занимал стол, за которым сейчас сидели трое мужчин, с удивлением рассматривая девушку, стоявшую на пороге. Как бы Феба не была взволнована, она сразу узнала и Майлза О'Хара, и архиепископа. Третьим был никто иной, как лорд-чародей, которого она только что оплакивала. Несколько бутылок, стоявших на столе, и слегка обглоданная жареная курица красноречиво свидетельствовали, что здесь происходило. «Феба?» Граф Саффолд первым пришел в себя. «Вы? Здесь?» Он поднялся и неровной походкой направился к ней. При звуках его голоса девушка вздрогнула и уже осмысленно посмотрела сначала на мужчин, затем на стол. растерянность в ее глазах сменилась яростью ваша светлость поздравляю ее голос был полон сарказма на этот раз шутка особенно удалась она развернулась намереваясь уйти но грегори быстро подскочил к ней и схватил за руки подождите объясните хотя бы почему вы здесь оказались а вы не догадываетесь Фыркнула она. Голубые глаза буквально метали молнии. «Ваш племянник передал мне ваше письмо о том, что вы погибли на дуэли». «Мой племянник?» – переспросил Грегори. «Адриан? У вас есть еще племянники?» «Нет». От абсурдности разговора лорд-чародей окончательно растерялся. «Насколько мне известно...» «И слава Всевышнему!» — воскликнула Феба. «О, каким же извращенным разумом надо обладать, чтобы изобразить умирающего! Я только не понимаю, зачем вам это? Отомстить за мой отказ?» «Умирающего?» — Грегори непонимающе нахмурился. «О чем вы говорите?» «О вашем письме, в котором вы умирали». пронзенный шпагой противника слезы вновь полились у нее из глаз только сейчас феба вдруг поняла как она устала от переживаний почти бессонной ночи и долгого пути или вы сейчас будете все отрицать доведенная до какого то иступления она выдернула руку выхватила письмо из за корсажа и протянула его графу сафолду грегори взял пробежал глазами по строкам и недоуменно посмотрел на девушку. «Да, это мое письмо. Я действительно написал его накануне своей дуэли и просил Майлза. К тому же я отдал четкие указания Джексону. Нет, я не понимаю, как это письмо попало к вам». «Его привез Адриан вместе с министром». Шмыгая носом, мрачно сообщила ему Феба. «Адриан!» Окончательно протрезвевший Грегори презрительно фыркнул. «Вот уж кого я бы точно не отправил к вам, так это своего осла-племянника». «Не смейте называть его ослом!» Воскликнула девушка, чувствуя, что сейчас вновь сорвется в истерику. Слезы так и бежали по щекам, не останавливаясь. «Вы были его опекуном долгие годы, и вам следовало больше времени уделять его воспитанию». К ее удивлению Грегори рассмеялся. «Моя собака, мои слуги, теперь мой племянник. Вы все время указываете на мои промахи». «Что же делать, если вы столь эгоистичны и не замечаете ничего вокруг?» всхлипнула она. «Вы можете попытаться перевоспитать меня». Он вновь мягко взял ее за руку. «Феба, выходите за меня замуж». «Что?» От удивления она даже перестала плакать. «Грегори, это невозможно. Вы не можете жениться на... на такой, как я». «Феба, если я не женюсь на вас...» «Я никогда не женюсь». С какой-то грустной нежностью он посмотрел на нее. «И кто же тогда будет выговаривать мне по поводу того, что я должен больше времени уделять собаке, слугам и племяннику? Причем именно в этой последовательности». «Вы невыносимы!» — воскликнула девушка. «Все эти ваши шутки дурного тона абсолютно не смешны!» «Вот видите, я просто нуждаюсь в вас!» Он нежно провел рукой по ее щеке, смахивая слезы. «Ну же, любовь моя, смелее!» Феба поняла, что ее решимость тает. Его руки удерживали ее, и девушке очень хотелось просто прильнуть щекой к его плечу, чтобы, наконец, забыть обо всем. «Грегори!» «Но что скажут люди?» Растерянно прошептала она. «Ты же сам говорил, что такую, как я, никогда не примут в обществе». «Как жену мистера Бёрджесса, да. Но пусть только кто-нибудь посмеет не принимать графиню Саффолд». «Общество жестоко. Они все равно будут судачить. А ты...» «Ты не можешь вызывать всех подряд на дуэль!» «А я и не буду. Просто превращу всех в жаб!» Хмыкнул он и, увидев недоверчивый взгляд, рассмеялся. «Феба, ну подумай, кто захочет ссориться с самим лордом-чародеем?» «Ты забыл про королеву!» — подал голос Майлз. «Хотя, возможно, Вильгельмина...» «Как только прекратит истерику, будет благодарна тебе за свадьбу Эдварда». От этого голоса девушка вздрогнула и запоздала, сообразила, что они в комнате не одни, а граф слишком крепко держит ее за талию. Она попыталась отстраниться, но безуспешно. «Ваша светлость, отпустите меня! Это неприлично!» — потребовала Феба. Это привело лишь к тому, что граф, наоборот, прижал ее к себе. «Я никогда больше не отпущу вас, моя дорогая. И вы это прекрасно знаете». «Вы...» Она задумалась, подбирая слова. «Вы ужасный человек. Ведь даже министра вы заставили подыгрывать вам». «О!» «Министры всегда подыгрывают лорду-чародею», – хмыкнул архиепископ с явным интересом, наблюдающий эту сцену. Заметив многозначительный взгляд Грегори, он нехотя поднялся. «Мой мальчик, когда вы закончите выяснять отношения, можешь направить мне весточку о дате вашего бракосочетания. Лично я советую не затягивать помолвку». «Ваше Преосвященство, неужели вы одобрите этот брак?» Ужаснулась Феба. «Вы, наверное, не знаете...» «Что вы содержали игорный дом?» Хмыкнул тот. «Милая моя, кто нынче не играет в карты? И если всех игроков отлучать от церкви, то в храме вообще никого не останется, даже меня». Он виновато посмотрел на присутствующих. Девушка невольно улыбнулась и, окончательно сдаваясь, склонила голову на плечо Грегори. «Вот и славно! Кстати, я же на самом деле пришел сказать вам, Грегори, что Кавершим пришел в себя и идет на поправку. Полагаете, мне есть до этого дело?» Лорд-чародей равнодушно пожал плечами. Полагаю, вам есть дело до того, что его величество пригрозил герцогу пожизненным тюремным заключением, если тот будет замечен еще в одной дуэли. Более того, после тщательных размышлений о своей душе, его сиятельство осознал свои ошибки и жаждет отдать вам некие бумаги. Сумму выкупа назначите сами». «Вижу, вы не теряли времени зря». Граф весело посмотрел на своего духовного отца. «Всегда рад помочь». «Майлз, думаю, нам больше не стоит злоупотреблять гостеприимством графа Саффолда и терпением коменданта замка». Архиепископ направился к двери. «Что же касается тебя, мой мальчик? Я передам его величеству, что ты осознал свою вину, и готов подвергнуть себя заключению более строгому, чем это. С учетом того, что в последнее время король желал ослабить влияние Кавершима в Совете, думаю, он сменит гнев на милость. Тем более через несколько дней свадьба кронпринца. И для всех было бы лучше, чтобы лорд-чародей и королевский секретарь вернулись к исполнению своих обязанностей во дворце. Кивнув на прощание, старик вышел. Майлз, виновато улыбаясь, подхватил со стола початую бутылку и последовал за ним, зычным голосом возвещая страже, что готов вернуться в свою камеру. Дверь захлопнулась. Грегори с нежностью посмотрел на Фебу, все еще не выпуская ее из объятий. От его взгляда не укрылась ни ее усталость, ни темные круги под глазами. «Бедная девочка! Ну и досталось же тебе за эти дни!» От его тона в носу противно защипало. Больше всего на свете ей хотелось просто раствориться в объятиях и забыть обо всем. Сделав над собой усилие, Феба все-таки вырвалась. «Грегори, послушай, я...» я должна рассказать тебе мое прошлое я уже была замужем я знаю он с улыбкой наблюдал за изумлением на ее лице. я собрала тебе сведения, а потом курт рассказал недостающие детали. я даже знаю что ты выиграла у адриана с помощью своего талисмана удачи девушка покраснела и машинально схватилась за медальон в форме четырехлистного клевера. Усмехнувшись, лорд-чародей вновь привлек ее к себе. Она сама потянулась к его губам. Когда Феба вновь обрела способность мыслить здраво, то обнаружила, что они сидят на кровати, ее прическа полностью растрепалась, а платье безнадежно помято. Грегори тяжело дыша зарылся лицом в ее волосы. Боюсь, любовь моя. Нам стоит подождать хотя бы до того момента, пока меня выпустят отсюда. Здесь все-таки тюрьма, и к тому же это слишком безнравственно. Ты так и не дала ответ на мое предложение Ты выйдешь за меня замуж. Феба внимательно посмотрела на него. Серые глаза светились бесконечной нежностью. Они обещали ей защиту и любовь. И девушка сдалась. «Да», — прошептала она. Еще один страстный поцелуй был ей наградой.